Веронике было не привыкать к плацкартным вагонам. Работая в отделе расследований Невского телескопа, она часто должна была ездить по разным городам и весям. И далеко не всегда редакция оплачивала ей проезд. Случалось, конечно, ездить и в СВ, и даже однажды в «Империале» Гранд-Экспресса. Но это бывало гораздо реже. Вагон оказался очень чистым и комфортным, металлические детали начищены до блеска, а стекла чистые до прозрачности. На столе лежала визитная карточка начальника поезда, яркой блондинки с серьезным лицом. За время поездки эта женщина дважды проходила по вагонам, расспрашивая пассажиров, довольны ли они поездкой и нет ли у них претензий к поездной бригаде. Вероника понравилось, что здесь под полками не открытое пространство, а рундук, так в дороге гораздо спокойнее спать, не опасаясь за свои вещи. Да и алый огонек видеокамеры над окном внушал уверенность в том, что путешествие пройдет без эксцессов. На верхних полках ехала молодая пара по виду студенты. Девушка, забравшись к себе, тут же открыла над пропастью воржи на английском языке. Ее спутник выпил стакан чая с тульским пряником и тоже забрался на свою полку, воткнул наушники и включил на планшете фильм. Напротив некий устроилась приятная женщина средних лет. Поздоровавшись, она спросила у Вероники, «Доконечно едете?» «А мы до середины. В котласе выходим». На боковых местах устроились ее сыновья. Подросток лет 15 и его брат, примерно 12-летний. Старший мальчик что-то бойко строчил в Ацапе, а младший играл в какую-то бродилку. Несмотря на то, что вагон был заполнен, было очень тихо. Разговаривали в полголоса, не носились с воплями дети, И даже двухлетняя девочка в середине вагона выражала свои чувства деликатным похныкиванием а не раздражалась мощным ревом, как ее ровесники из средней полосы. «Северяне», – пояснил Наум, когда Ника позвонила ему из Бабаева и поделилась впечатлениями. «Спокойные люди, бесшило в попе». Мне это тоже по душе, когда я на севере по работе бываю. В это время обычно местные из отпусков возвращаются или из других городов к родственникам едут. Потому и тишина. А вот если попадешь в вагон с вахтовиками из других областей, вот где будет шумгам, любят пошуметь. Мне как-то довелось слушать, как вахтовик-южанин схлестнулся на платформе с варкутинцем Орал, руками махал, чистил по 200 слов в минуту. А тот дождался, пока этот остановится, воздуха вздохнуть, и сказал только «Смотри, зубы простудишь». Коротко и ясно. А коренные жители, камячи или, как их в разговорной речи называют, камяки, вообще молчуны, лишнего слова иной раз не скажут. «И твой друг такой же?» «Точно!» За пять лет я ни разу не слышал, чтобы Сега повысил голос. Улыбается, говорит негромко, смотрит с прищуром. И не поймешь, то ли он тебе рад, то ли в морду дать хочет. Только пару раз характер показал. Колька Судаков его тут же стал серым называть. Ну, как у нас принято. Если ты Сережа, то будешь серым. Это как пить дать. Так Серега прищурился и говорит слитком в голосе. «Мы, кажется, не собачки, чтобы кликухи вместо имен использовать. Конечно, респект северянам за то, что себя в руках держать умеют. Не люблю истеричных воплей и махания руками. Мы же не обезьяны на пальме, знаешь?» Засмеялся Гершвин. «Кстати, вспомнил недавний прикол в зоопарке». Приехали ко мне родственники с дочкой лет семи, и я, как любящий дядюшка, а пока ее родители по магазинам питерским бегали, повел ребенка в зоу. Звериков смотреть. Так там встретилась нам одна молодая семья, где маман явно была не в духе. С мужем все время собачилась и на сына орала в режиме ультразвука, и шлепки ему отвешивала. А в отделе приматов мне прямо стыдно стало за нее перед обезьянами. Они чуть светок не попадали, глядя на эту задрыгу. Горилла вообще только что лапой у виска не покрутила. Пришлось мне слегка рявкнуть на дамочку. Дома пускай хоть изматериться, а я не хочу, чтобы моя племянница всем лет слушала ненормативку. «Не побоялся?» — со смехом спросила Ника. «А вдруг бы она мужу велела? Папочка, защити!» Эта мудрящу хватило одного взгляда на меня — чтобы признать мою правоту прилично надо себя вести в людном месте даже если эмоции через край перекипают и хлещут извини как из паршивого гусенка я умею быть убедительным пассажиры заходим в вагон позвала проводница до отправления пять минут умеешь умеешь подтвердила ника Пульнула окурок соседней рельсы, где уже скопился довольно толстый ковер из бычков между шпалами. На то, то и адвокат. Ближе к вечеру поезд прибыл в Череповец, промышленный город с красивым вокзалом в шоколадных и кремовых тонах и новенькой часовинкой на перроне. В здании вокзала Ника сразу направилась к автоматам, кофейному и торгующему нехитрой дорожной снедью. Вы смотрите со сдачей внимательно предупредил ее вокзальный полицейский круглощекий крепыши лет сорока. «А то кофейный автомат монеты так экспрессивно выплевывает, что некоторые падают и под днище закатываются. Их потом не достанешь. Под ними, наверное, Десюнов уже на «Жигулевич» скопилось». «Да, будет кому-то машина, когда автомат приподнимут», улыбнулась Вероника, набирая в кошельке монеты, чтобы купить эспрессо без дачи. «Подождем еще, чтобы на Ниву накопилось» подхватил шутку полицейский. Да, лучший транспорт для наших дорог. Лучший УАЗик будет. Хорошей вам дороги, барышня.